Глава 14. Шарик, ощущая мои эмоции, взлетел и начал тыкаться мне в лицо, щекача его лучами. Правда, малыш опять быстро устал и вернулся на свой сторожевой пост на плече. Когда мы начинали этот разговор, мне хотелось многое выяснить, но теперь мои мысли занимал лишь один вопрос. Дарфонт, если это все правда... Что мне делать, чтобы ведьма до меня не добралась? Как обезопасить себя и друзей? Может, есть возможность восстановить эту печать, которая меня скрывала? Или где-то спрятаться? Запереть тебя не получится. Дар уже прорывается. И чем больше ты будешь его сдерживать, тем более мощными и бесконтрольными будут выплески. Пытаться удержать блуждающую с твоей силой — Это все равно, что пытаться посадить в клетку вольный ветер. Да, и, если честно, это больше навредит тебе, чем поможет. Печать восстановить тоже не выйдет, милая. Боюсь, ни одному магу это не под силу. Печать явно накладывали твои сородичи, и делали они это, вероятно, с использованием каких-то древних затерянных артефактов. Честно говоря, потоки сил... Там местами переплетены так, что это противоречит всем известным мне законам. Поэтому выход только один. Ты должна научиться управлять своим даром, пока твоя защита еще действует. Причем как можно быстрее. Придется бросить все силы на обучение, чтобы в кратчайшие сроки понять, как устроен магический мир, и совладать с пробуждающимися способностями. Я могу помогать тебе с занятиями и подтягивать по тем предметам, которые будут даваться сложнее всего. Тут же предложил Дэйм. Я нахмурилась. Конечно, мне это не помешало бы, но настойчивость парня как-то напрягала. Было в нем что-то, что здорово меня тревожило. Дарфун же, наоборот, оживился. «Отличная идея!» — одобрил он. Я официально назначаю Дейма твоим куратором. Кроме того, у тебя будет ускоренный курс обучения. Помимо общих предметов, которые ты будешь проходить с другими студентами, у тебя каждый день будут занятия лично у меня. Спасибо, что помогаете мне. Они ведь не обязаны. Даже не знаю, как вас отблагодарить. Может, раз уж на то пошло... В качестве благодарности заберете эту драгоценную чешуйку. Для меня она опасна, а вы-то уж знаете, что с ней делать. Просто забрать я ее не могу. Это слишком щедрый дар. Но ты права, тебе она вряд ли пригодится, а вот навредить может. Предлагаю вот что. Академия выкупит ее у тебя за очень хорошую сумму наков. Наки... Это деньги магического мира. Самая мелкая монетка — это магический накопитель ровно на одну единицу магии. Можно также расплачиваться и другими накопителями или артефактами. Но монетами, как правило, делать это удобнее и безопаснее, подумала я, вспомнив жуткого торговца-друбтеля. К слову, если шарик принесет тебе еще чешуйки или какие-то другие ингредиенты зелий, Их мы тоже выкупим, добавил Дарфунт. Можешь сразу отдавать их мне. Обязательно, спасибо. Думаю, это будет идеальным решением. Деньги магического мира мне определенно пригодятся, учитывая, что теперь я буду все время проводить там. А вот насчет этого у меня теперь нет уверенности. Понимаешь, как выяснилось? Защита этой квартиры многократно превосходит любую другую защиту, которую мы сейчас можем тебе предоставить. Пожалуй, можно смело сказать, что тут ты в полной безопасности. Кроме того, вероятно, родители оставили тебе здесь какие-то подсказки. Ведь они знали, что магия пробудится. Может, по мере разрушения печати в квартире появится какой-нибудь тайник или возникнет сообщение для тебя. «Думаю, будет правильно, если ты пока поживешь здесь, а в академию будешь перемещаться прямо отсюда. Мы сейчас аккуратно потренируемся это делать». Однако у нас ничего не вышло. Тренировка не задалась. Ни одна дверь попросту не откликалась на мое желание попасть в академию. Более того, сосредоточившись, я даже смогла увидеть маяк но переместиться к нему никак не получалось. Ни внутри квартиры, ни в подъезде при попытке выйти на улицу. Кроме того, по настоянию Дарфонта мы проверили дверцы шкафа с одеждой и тумбочку. Даже думать не хочу, как это выглядело со стороны. В какой-то момент, пытаясь влезть в тумбочку, я поймала насмешливый взгляд Дейма и почувствовала себя ужасно глупо. «Что ж, логично», — потер подбородок Дарфонт. «Здесь серьезно подошли к безопасности и каким-то неведомым образом перекрыли перемещение, чтобы тебя случайно никуда не унесло, когда начнут пробуждаться силы. Но какая-то дверь точно должна быть доступна для переходов. Я в этом абсолютно уверен». Во-первых, блуждающие наверняка оставили потайной выход на самые крайние случаи. Это в их характере. По понятной причине они всегда подстраховываются, чтобы иметь возможность вовремя улизнуть. Во-вторых, ну не могли твои родители не предусмотреть того, что перед тобой встанет необходимость осваивать дар. А значит... Они обязаны были позаботиться о возможности тренировать умения здесь, в максимально безопасном пространстве. Просто это должна быть такая дверь, в которую ты не выйдешь случайно при всем желании. Может, есть какая-то кукольная дверца? Или искусственная? Или дверца, которую ты всегда считала частью декора, поскольку она никуда не вела? хотя, возможно, тот, кто тебя воспитал вместо родителей, просто ее убрал, посчитав ненужной. «Рисунок двери считается?» — внезапно встрепенулась я. «Рисунок? Ну нет, вряд ли», — призадумался ректор. «Никогда не слышал, чтобы блуждающие ходили через нарисованные двери. Хм, но разве можно быть в чем то уверенным до конца?» «Сегодня я увидел достаточно, чтобы подвергать сомнению вообще все, что знал раньше. А что за рисунок?» У нас на стене раньше был очень детальный и реалистичный рисунок дома с дверью и цветочным садом. А потом тетя Аня, которая меня воспитывала, делала тут небольшой ремонт и заклеила его обоями. «То есть дом и сейчас там?» — обрадовался ректор. Мне не понравился исследовательский огонек в его глазах, а еще меньше понравился острый взгляд Дейма, который я так и не смогла растолковать. Идем отдирать обои, уточнила я со вздохом. Может, магией их отделить? Только не в этой квартире, воодушевленно заявил Дарфунт, как будто радовался возможности поработать руками или того хуже, наслаждался тем, что превращал мою квартиру чёрт знает во что. Обои, что интересно, отдирать не пришлось. Когда я огорченно встала перед стеной, шарик, совершенно затихший на моем плече во время нашего разговора, несколько раз ткнулся мне в щеку, а потом прилепился к обоям, и они, под восторженные восклицания до «да довольного Дарфонта, начали сгорать без огня просто осыпаясь на пол серым пеплом. Интересно, что шарику защитная магия квартиры почему-то совсем не мешала. Причем работал он очень аккуратно, обои осыпались только на одной стене, обнажив по-прежнему яркий рисунок под ними. Закончив, шарик едва не свалился на пол. До моего плеча он так и не смог долететь. Пришлось подставить ладонь и подсадить. Малыш явно переутомился. В целом, сейчас я ясно видела, что рисунок несколько нестандартный. Если бы рисовали для красоты, то изобразили бы домик чуть вдалеке, как это делают на картинках. А этот дом поместился на рисунок только частично и при этом плотно прилегал одной стороной к стене, из-за чего казался плоским. Зато коричневая дверь с тщательно прорисованными досками была почти в натуральную величину. Дарфонт погладил ее рукой и констатировал. Нарисованная! В этом нет никаких сомнений. Хотя, потрогай-ка ты. Я потрогала. Ничего не изменилось. Хм, ну не может же она быть тут просто так. Бред же какой-то. Ректор, судя по виду, обожал головоломки и получал истинное удовольствие от ситуации. «А попробуй-ка сделать вид, что собираешься эту дверь взять за ручку и открыть!» Я послушно кивнула, ни на секунду не веря, что подобный бред может сработать. Потянулась к ручке и... Неожиданно ощутила ее круглую деревянную поверхность своей ладонью. Не веря себе, потянула дверь и, створка, обретая плотность прямо на глазах, начала отходить. Говорил же, восторженно завопил ректор. Дейм хищно подался вперед. Шарик у меня на плече возбужденно зашелестел. Но как же они сумели заколдовать обычную дверь, так что она полностью распознается, как пустой рисунок без следа магии! А за порогом была стена. Голая серая стена без краски и обоев. Стена. Разочарованно сообщила я. Стена! Гениально! одновременно со мной возопил Дарфунд. Потрясающе! Как же они все продумали! Может объясните? Что тут такого хорошего-то? Ну ты что? Вспомни свои первые перемещения. Ты случайно попала на лекцию Ливериуса, так как сразу не распознала переход. Так ведь? А здесь подобной накладки просто не может быть. Ты сразу будешь видеть, получилось ли у тебя наладить контакт с нужным местом. Если нет, то вместо проема будет стена. А если да, то за порогом ты как раз увидишь конечный пункт. Значит, вероятность того, что тебя занесет куда-то без твоего ведома, сводится к нулю. Давай пробовать. Он аж подпрыгивал от возбуждения. Ну, давайте. Что делать надо? Закрой дверь и снова настройся на маячок Академии. Я послушалась. В этот раз настроиться получилось очень легко. Открывай! — велел ректор. Чуть подрагивающей рукой я потянула створку на себя. В этот раз чудо и в самом деле произошло. Стены не было. За проемом мы увидели ту самую аудиторию с зеленоволосым Лавериусом, который сидел прямо на столе и с мрачным видом грыз ногти. «Эй, а ты чего это прохлаждаешься?» — возмутился Дарфонт. «У тебя лекция должна быть!» Преподаватель подпрыгнул от неожиданности и резко обернулся к двери, а потом вскочил и подошел к ней вплотную, заглядывая за наши спины. «Это вы где? В квартире? А можно к вам? После таких новостей сосредоточиться не получается, поэтому лекцию я отменил». Видимо, он имел в виду новости о черной паутине. Вряд ли его могло выбить из колеи одно мое появление. К нам нельзя, категорично отказался ректор, с видом ребенка, который не желает делиться игрушками. Защита квартиры и так терпит нас с трудом. А уж как она отреагирует на появление еще одного сильного мага, неизвестно. Но твоя помощь нам сейчас, пожалуй, потребуется. Очевидно, что Ульяна автоматически настроилась на аудиторию, так как именно это место в академии ей знакомо лучше всего. Однако перемещаться каждый раз именно сюда — так себе идея. Поэтому дуй в мой кабинет. Попробуем настроиться на тебя. «Хорошо», — оживился понурившийся было после отказа преподаватель. «Дайте минуту». Я закрыла дверь и уставилась на ректора, ожидая объяснений. «Сейчас ты нацелишься именно на Лавериуса. Он тоже хорошо тебе знаком. Если все получится, то ты увидишь мой кабинет и в следующий раз сможешь попадать именно туда, а уже через него выходить в академию. Так безопаснее всего». Выждав немного времени, я по команде ректора представила себе Лавериуса настроилась на маячок и распахнула дверь.